Гитера начала со слов благодарности Александру за приглашение, Птолемею или Антиску за помощь в странствовании и за чудесного коня. Этот конь дал ей возможность не только проехать десять тысяч стадий через страны Сирии и Финикии до Вавилона, но и единственной из эллинских женщин совершить поход в пять тысяч стадий до Персиполиса. Этот город, продолжала Таис. сердце и душа Персии. К моему великому удивлению, кроме сокровищ и роскошных дворцов, здесь нет ни храмов, ни собраний ученых и философов, ни театров, ни гимнасионов. Не созданы статуи и не написаны картины, прославляющие красоту и подвиги богов в образе людей и божественных героев. Кроме надменных, толстомордых быков-царей, принимающих дары и процессий раболепствующих и пленных, здесь нет ничего. Чаши колонн по 40 локтей на платформе в тридцать локтей высотой — все это лишь для того, чтобы возвысить владык унижением подданных. Ради этого здесь трудились искалеченные эллины, анийцы, македонцы и фракийцы, толпу которых мы встретили. Ради этого Ксеркс со своим злым сатрапом принес кровь и смерть в Элладу, дважды сжигал мои родные Афины, увел в плен тысячи и тысячи искусных мастеров нашей страны. Я здесь одна с вами, герои-победители, повергшие в прах могущество недобрых владык. Я служу богине красоты и знаю, что нет хуже преступления, чем поднять руку, на созданное человеком прекрасное. Но если это служит злой власти, тогда оно всего лишь обман, ибо нет красоты без добра и света. Таис простерла вперед руки, как бы спрашивая весь зал. Воины и грозно загудели. Гетера вдруг выпрямилась, как спущенная тетива. «Завтра вы уходите на север, оставляя в неприкосновенности обиталище сокрушенной вам деспотии. Неужели я одна ношу в своем сердце пожарище Афин? а мучение пленных Эллинов, длившееся до сих пор, слезы матерей, хотя бы это и было восемьдесят лет назад. Неужели божественный Александр нашел удовольствие усесться на троне разорителя лады, будто слуга, забравшийся в покое господина? Голос Афиненки, высокий звенящий, хлестнул словами, как бичом. Александр вскочил, будто ужаленный. Люди оцепенели. Александр молчал, глядя на Таис, склонившую голову, как в ожидании удара. — Что же ты хочешь, Афиненко? спросил царь таким львиным рыком, что закаленные воины вздрогнули. Вся напрягшись в волевом усилии, Таис поняла великую власть полководца над людьми, магическую силу его голоса, подчинявшего громадные толпы людей. Таис подняла на Александра огромные горящие глаза и протянула руку. Огня! звонко крикнула она на весь зал. Александр обхватил ее за талию, сорвался с со камьи. и подвел к стене возьми он снял факел и подал гитери сам взял второй тайс отстранилась в почтительном поклоне не мне первый начать приличествует тому чей божественный разум и сила привели нас сюда александр повернулся и повел вдоль стен тайс за руку Два факела мгновенно подожгли занавеси на окнах, подвески и шнуры, легкие деревянные переплеты для цветов. Безумие разрушения охватило сподвижников Александра. С воплями восторга и боевыми кликами воины хватали факелы и разбегались по дворцам, поджигая все, разбивая лампионы, опрокидывая чаши с горящим жиром и маслом.